Эпилог. Анна Аркури. Неожиданно шеф поднял меня поздно ночью из постели и попросил прибыть срочно по указанному адресу. И вот я, наспех одетая, сижу в личных покоях его величества, столь поздний час, а сам император в пижаме с рисунками короны вышагивает перед нами взад вперёд. Когда же это кончится? Сколько было уже совершено убийств? Уточнил начальник. 381 жертва. Это те тела, о которых мы знаем. С кем из упокоенных расправился маньяк, а с кем криминальные элементы тихого района? Сказать сложно. Каких бездарей держат в следователях? Не гневайся. Убийца явно принадлежит к аристократам. У обычных инспекторов не хватит полномочий выяснить все, заметил Змейс. Поэтому я поручаю это дело тебе. Повернулся к нему император, явно ожидая возражений. Но минуты текли, а шеф молчал. Согласен. Выбора нет. Фактически это часть государственного заговора, а всё надо доводить до конца. Мы берём. Значит, это правда? Заговорщики использовали маньяка, чтобы подорвать репутацию монаршей семьи? Принесли людей в жертву неверующим шёпотом уточнила я. Я так надеялась, что мои догадки не верны. Да, теперь их повесили, а маньяк остался. И разбираться с ним будем мы, порадовал Сеймур. «Прекрасно. Первым моим делом оказались государственные фанатики, теперь высоко поставленный психопат. Если меня растерзают, буду являться вам в кошмарах до конца жизни», – буркнула я. А мужчины рассмеялись. «Не вижу ничего веселого». «Не переживайте, я вас защищу», – напомнил мне свое обещание змейс. «А он их непременно держит. Как же может быть иначе?»